Глава 13. Победа куется в тылу. Северов и Летут работали вместе на планете Прима, потому что она находилась ближе к центру галактики, ее месторасположение более безопасное, чем Уэры. В основном руководили своими секторами, скорее по привычке, но необходимость заставляла проводить объединение предприятий и целых отраслей. Туризм увеличился в разы, границы открыты. Жители обеих частей галактики привыкали друг к другу и удивлялись достижениям. Кораблестроение стояло на первом месте. На верфях не было свободного места. Корабли формировались из первочастиц, которые также производили специальные установки. Сколько нужно кораблей для флота? Никто не знал. Но чутье подсказывало Северову. Много. И он убеждал в этом летута. Тот соглашался. И создание шло полным ходом. «Ты не занят?» Вошел к летуту Северов. «Для тебя свободен всегда». «Я вот по какому вопросу к тебе. Кораблей мы строим много. В случае необходимости должно хватить. А вот создание новых кораблей идет с трудом». «Согласен. Все дело в инертности мышления Олит. Их все устраивает». «Ты тоже Олит. Но понимаешь, что война дает толчок научно-технической мысли. В ряде случаев происходит целая революция в этой области». «Что ты предлагаешь конкретно?» Разработать новый тип звездолетов для войны с Ксорами. Вот посмотри, как они выглядят. Огненные болиды, иногда с планету размером. Их главная ударная сила — они сами. И высокотемпературные выбросы, реже волновые. Я это знаю. И мы вполне справляемся с ними, подтверждением тому победы Лоса. И все-таки им удалось уничтожить несколько сотен кораблей Лоса. Константин, еще раз задаю вопрос. Что ты предлагаешь? Создать звездолет размером с Ксора с теми же параметрами стойкости и ударной кинетической силой. И такой же горящий, как у них?» — иронизировал ли тут Константин иронию не заметил и продолжил. «А что? Отличная идея. Я как-то об этом не подумал. У нас есть все параметры пленной особи Ксора. Представь себе, на такой птичке можно летать свободно в разведку, например. А если создать флот, то можно разгромить Ксоров, просто введя в заблуждение внешним видом». «Да успокойся ты, Константин!» Есть технические возможности и ограничения для создания звездолета с такими параметрами. Давай попробуем экспериментальную эскадру. Отлично, я знал, что ты поддержишь мою идею. Конечно, а как же иначе? Создадим совместную группу ученых и экспериментальную базу. Такие контакты происходили постоянно. Инициатором выступал Северов, потому что обладал абстрактным мышлением, унаследованным от своей человеческой составляющей. А вот Летут приобрел человеческую составляющую, но мышление не приобрел, и такое положение наблюдалось сплошь и рядом. Объединив две половинки галактики, две половинки цивилизации, получалось нечто новое, стремящееся к прогрессу. Ученые работали день и ночь, благо на сон тратить время не нужно, и возводили нечто невообразимое. В космосе на верфях возникала огромная планета из первочастиц. Объем создать проблем не составляло, оснастить уже знакомыми, но увеличенными технологиями тоже. А вот продвинуться по пути прогресса дальше – проблема, которая решалась нелегко, но решалась. Основной проблемой для объединившейся галактики оставался Галактический союз биологических рас. Если присоединить этот осколок к империи и колонистам, получится полноценная многоуровневая цивилизация. В самом Галактическом союзе наблюдали невиданные изменения в космосе, Темные территории вдруг посветлели и приобрели прозрачность. Более того, там имелась техногенная жизнь, угадывалось движение и разумное перемещение от планеты к планете. Галактика представлялась совсем другой, свободной от запретных областей. Но шло время, а с галактическим правительством никто на связь не выходил. Северов или тут бесконечно дискутировали о будущем биологических цивилизаций. Но общего понимания, что делать с Союзом, не было. «Константин, вот скажи, зачем вы его создавали? С какой целью? Ведь не просто так взяли и обособили, отрезали от всего». «Ты прав. После той галактической войны, ну ты помнишь, мы остались один на один с проблемой биологического существования». «Помню, конечно, такая же проблема стояла и перед нами. Но мы дали возможность выбора, на первых порах ограничив получение бессмертия возрастом в 40 лет, чтобы были дети. Но со временем бессмертие получили все» и демографическая ситуация замерла на этой отметке. Ты знаешь, измененные могут испытывать все чувства, даже любовь, но потомство иметь не могут. Знаю. Признаю, что мы попытались избежать этого, отгородившись от биологических рас. Конечно, разговоры о естественной эволюции велись, но не являлись основанием для принятия окончательного решения. Тут свою роль сыграла наша человеческая составляющая в прошлом. Прошлый опыт сыграл свою роль, прошлый уклад жизни. Мы посчитали, что не вправе лишать биологических разумных существ того, что у них было, естественного привычного существования. Итог, часть галактики стала заповедником, и мы отгородились от них, незаметно помогая и оберегая. Причины скорее надуманы, согласись, не выдерживают серьезной критики. Разумных существ посадили в клетку, ограничили в передвижении по галактике и диктовали условия существования. «Доля правды в твоих словах есть», Да, ограничили в некоторых аспектах. Да, увеличили срок жизни, но лишили эликсира вечности. Но ли тут согласись, цивилизации выжили и развиваются, даже не зная о нас. Как не согласиться, факт на лицо Живут и развиваются. Но проблема не в этом. Вновь встает вопрос, что с ними делать? Интегрировать в новое галактическое сообщество или оставить в заповеднике на карантине? Мы периодически поднимали этот вопрос в правительстве, мнения разделялись, а со временем так и вовсе оставили все как есть. То есть вопрос не разрешен, и теперь это головная боль и наша тоже. Получается, что головная боль общая. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, так же, как и тогда. Дать возможность решать, как жить самим. Пусть определятся. Конечно, встретиться с руководством Галактического Союза, Убрать дурацкие терминалы для общения и заказов товаров. Глянуть, наконец, правде в лицо и в лицо цивилизациям, которые вы создали. И пусть сами решают, как им лучше жить. Радикально мыслишь. Но чего ты боишься? Вспомни, как сам прошел этот путь. Ведь, наверное, не жалеешь, что получил бессмертие от Олит. Ты прав. Страшновато снова все переживать. А что касается меня, туда не жалею. Ну тогда дай такой возможности другим. Давай пригласим союзное галактическое правительство на переговоры. Пусть это будет первым шагом. Раскроем им глаза. И пусть сами решают, как поступать дальше. А что скажет Ютал и мое правительство? Нам обе стороны дали полный карт-бланш во внутренней политике. Так давай используем этот шанс и разрубим узел проблемы, пока наши разрубают узел проблем с ксорами. Ты меня убедил. Оба мгновенно прервались и... Поступило сообщение, что из прыжка вышел корабль, и, обменявшись кодами с охранными системами, просит связи с руководством. Оба активировали связь. На голографическом изображении появилось изображение командующего флотом «Дивона». Оба на него непонимающе уставились, ожидая пояснений. «Приветствую вас. Не ожидали меня увидеть?» «Вообще-то нет. Это что, все, что осталось от флота?» «Вы правы, Константин». При этих словах оба встали, думая, что объединенный флот уничтожен. Да нет, вы меня неправильно поняли. Как же тебя понять? Говори толком. Мой флот уничтожен полностью. Флот Королева потрепали до основания. Я с пилотами за новыми кораблями. Оба рухнули в кресло. Новости плохие, но не фатальные. Ждем тебя на планете вместе с пилотами. Встретим как героев. Это важно для поднятия боевого духа и объединительных процессов в галактике. «Не возражаю. Но времени мало. Нужно назад. Война не окончена. Так что с кораблями?» «С кораблями все в порядке. Дадим столько, сколько нужно. Подготовим к старту. А вы пока сделайте паузу и расскажите все тем, кто работает на победу». «Согласен. Куда лететь?» «На планету Прима. Тут будем вас чествовать. Скоро буду». «Ну вот. Там в космосе не все так гладко. Два флота практически уничтожены». А это немного много ни мало миллиона кораблей. Нужно увеличить количество производства кораблей. Согласен. И хорошо бы новые корабли поставить флотским. Пока не получится. Они в стадии испытания. Вот пусть и пройдут испытания в боевых условиях. Лучшего испытания и проверки быть не может. Пожалуй, ты прав. Дадим Дивону пару новых образцов, так сказать, прототипов. Отлично. И нужно организовать торжественную встречу с вещанием на все планеты. Я уже дал соответствующее распоряжение. Константин, давай закончим разговор о Галактическом Союзе. Ситуация очень благоприятная для того, чтобы Союз влился в Галактическое сообщество. Но там уж как пойдет. Будем работать. Опыт у нас с тобой огромный. Момент действительно подходящий. Приглашаем и доставляем правительство Союза сюда. Само собой. Но это полумера. Ты готов идти до конца? Готов. Тогда предлагаю совместное обращение ко всем цивилизациям биологического союза. Серьезное предложение. С этого момента предлагаю убрать из общения термин «биологические цивилизации», а то они будут считать себя жителями второго сорта. Вот они, минусы биологического существования. Тогда поступим так. Предупредим правительство об обращении. Я сам этим займусь. Прямую трансляцию обращения предлагаю организовать прямо в атмосфере, чтобы всем жителям было видно. Хорошая идея. Тогда готовим обращение, и как только организуешь мероприятие, приступаем к реализации. И все-таки, Летут, мы с тобой веками сотрудничали, хотя и в разных системах. Давай пригласим правительство Галактического Союза и согласуем. А то будет наше обращение выглядеть не очень корректно. Пожалуй, да, ты прав. Начнем с Галактического Совета. «Торопиться в таком тонком вопросе не стоит». Они расстались, довольные друг другом. Общение на равных, взаимопонимание и взаимные уступки делали управление объединяющимися цивилизациями комфортным. Расстались, чтобы вскоре встретиться. Звездолет Дивона уже встал на орбиту столичной планеты. Он оставил его в автоматическом режиме и на шаттлах вместе с пилотами начал спуск на космодром. Прошло несколько часов после беседы руководителей, И вот они опять стояли вместе в окружении приближенных и всматривались в небо. «Поместятся на космодроме?» – заволновался Северов. «Такое количество нет. В три захода сядут. Не волнуйся. дион уже предупрежден». Северов успокоился и смотрел на небо. Смотрел, как из корпуса показались крылья и стабилизаторы для атмосферного полета. А вот уже первая десятка села на поле космодрома. Из шаттлов высыпали пилоты. Их рассадили в специальные аэромобили – а шаттлы почти тут же взлетели, освобождая посадочную площадку. Операция повторилась трижды, и последним приземлился шаттл с Дивоном. Руководитель протокола попросил соправителей в зал космопорта, где их ждали прибывшие пилоты. При их появлении раздались аплодисменты, пилоты встали. Дивон направился им навстречу и доложил о прибытии пилотов флота для передислокации и получения новых звездолетов. Северов заговорил первым потому что пострадал флот колонистов. Летут не возражал. Прошу садиться, доблестные воины. Это не вы должны стоять перед нами, а мы, и благодарить вас за то, что остановили орды ксоров. Цена за это заплачена немалая. Мы вечно будем помнить погибших и чтить оставшихся в живых. С возвращением в родную галактику! Передохните. Скоро новые звездолеты будут выведены в космос. Раздались аплодисменты и приветственные крики поддержки. Пилоты рады возвращению на планету. Потом сказал Рич Летут и тоже был краток. «Доблестные бойцы цивилизации, жители галактики приветствуют вас. Вы отстояли независимость, а возможно и существование жизни ценой своих жизней. Мы благодарны вам за это. В ближайшее время мы проведем церемонию награждения первыми боевыми наградами объединенных цивилизаций галактиками Млечный Путь». «А что, уже эскизы готовы?» – поинтересовался Северов. «Да нет, спонтанное решение. Надеюсь, поддержишь?» «Без сомнения. Нужное дело. Поручим нашим геральдистам. Они быстро сделают, и завтра наградим. У бойцов нет времени. Они скоро улетят». «Согласен. Пилотами занялись специальные службы. Многие из них с планеты эры и хотели бы побывать дома. Оказалось, что улетели почти все. Остался только Дион. Да и то только потому, что нужно встретиться с ними» диона принимали в роскошно обставленном зале и неофициальной обстановке. Шикарные кресла, небольшой столик, напитки, и легкие закуски. Обстановка располагала к неспешной беседе. дион рассказывал, как проходила битва во всех подробностях. «Мне просто пришлось взорвать весь флот, то есть силовые установки кораблей. Хорошо, что коконы выдержали, правда некоторые деформировались. Потери, конечно, есть, но не фатальные. Ксоры не ожидали такого тактического хода». И большая часть стаи погибла. Остальные были дезориентированы, получив нечто вроде контузии. Дело довершили Ютл с Серовым, образовав огромную черную дыру. Невероятно. Все корабли одновременно. Это какой же силы получился взрыв? Слегка похожий на образование сверхновой. и ксоры не погибли? Далеко не все. Они очень сильны. Получается, что вы их не разгромили? Задал риторический вопрос Летут. «Я бы ответил так. Они нас не победили. Битва не выявила победителя. Такие вот дела. Верховный просил поставить всю промышленность на военные рельсы, корабли изготовлять день и ночь. Речь идет о нашем выживании. Все силы бросьте на победу. Она куется здесь, у вас в тылу. Скажу без пафоса. Куете ее вы своим трудом». Потом эти слова и сам Дивон постоянно мелькали во всех новостях, по всей галактике, «Вы куёте победу!» Это знали все и старались как могли. Выслушав не очень весёлые, но и не очень печальные новости от Дивона, поговорив ещё, отпустили его на планету Эра побывать дома. Сами решили провести церемонию награждения там же, на планете, что и сделали в торжественной обстановке на следующий день. Ещё через сутки несколько миллионов кораблей баражировали в космосе, готовые к старту. Плюс ко всему подготовили грузовые звездолёты, под завязку загруженные торпедами и ракетами, а также несколько заводов по производству первочастиц и программаторов к ним. Если что, можно экстренно создавать звездолеты на месте. Командующий, все готово к старту. Звездолеты ждут своих пилотов. Дополнительно отправляем корабли с грузом. Отлично, Константин, спасибо. Услышав про количество кораблей, присвистнул. Научился это делать у Ильи. Ничего себе, у меня нет столько пилотов. Пилоты есть, мы подготовили. Скажите им несколько слов, я собрал их на флагмане. Сказать необходимо. Вы просто нас окутали заботой. Спасибо, через два часа стартуем. В космопорту вас ждет лайнер. Все поместитесь. Через два часа расположились с удобствами в пассажирском лайнере, способном спускаться на планету. Полет приятный. Милые стюардессы, или вернее космодессы, разносили напитки. Такая обстановка скрашивала последние мгновения мирной жизни. Лайнер совершил короткий прыжок, очутился в пространстве, сплошь покрытым звездолетами всех классов. «Командующий, через три минуты начнут причаливать катера с кораблей, чтобы забрать пилотов. За вами катер уже прибыл», — проинформировал капитан лайнера. «Спасибо. Пилоты, занимайте катера и следуйте к своим звездолетам, осваиваетесь, тестируете и ждете команду на старт». Пилоты сразу посерьезнели. Глоток свежего воздуха мирной жизни закончился. Впереди ждала серьезная работа под названием «Война». Пилоты разлетались быстро. Катера швартовались к шлюзам и тут же уходили в космос. Через час на лайнере никого не осталось, и он лег на обратный курс. А пилоты причаливали к новеньким кораблям, сошедшим со стапелей, и начинали обычную работу. Вначале казалось, что все работает не так, то ли быстрее или, наоборот, медленнее. Тут дело привычки плюс адаптация к управляющей системе, плюс личностные подстройки, да много чего. Но всем пилотам казалось, что эти звездолеты лучше тех, которые были. За Дивоном прислали в шаттл. Он, конечно, несколько удивился, но решил промолчать. Все-таки командующий, по статусу положено. Но шаттл оказался с пространственно-временной установкой и совершил прыжок. Вот тут он действительно удивился и задал вопрос капитану шаттла. «Куда летим, капитан?» «Командующий, у меня приказ доставить вас к вашему флагману». «А почему так далеко от основного флота?» «Об этом мне не сообщили. Да, собственно, вот и ваш корабль». Дивон посмотрел через триплекс, увиденное поразило и удивило одновременно. Перед ним полыхало приличных размеров планета. Он даже внутренне вздрогнул своим кибернетическим нутром. «Ксоры, капитан, ксоры, уходим!» «Командующий, это ваш флагман, экспериментальная модель». «Не может быть!» – прошептал Дивон, а шатал подлетал к планете. На ее пылающей поверхности появился участок, свободный от огня, причальная палуба. Удивленный командующий перешел на корабль. В ангаре его поджидал робот и гравиолет. «Прошу, командующий, я доставлю вас в рубку». Тот, не задавая вопросов, сел. Машина сорвалась с места и поднесся по коммуникационным тоннелям. Минут через 20 прибыли к рубке. «Рубка корабля, командующий, какие будут приказания?» «Ожидай здесь». Гравиолет трансформировался. Открылась ниша, и робот вместе с гравиолетом разместились там, ниша закрылась. «Функционально», — подумалось Дивону. Приложил ладонь к сканеру. Тот пискнул, и переборка ушла вверх, открывая вход в рубку. «Вот и командующий, мы тебя уже заждались. Решили лично проводить на поле боя». Дивон удивленно уставился на Северова и Летута. Вот уж кого он не ожидал здесь увидеть, так это их. Потерял дар речи. Ничего, сейчас придет в себя, он же волит. Дивон действительно вернулся к действительности. Надо что-то говорить, но в голову ничего не лезло. Понимаем, слов нет. Признаться, да. Я удивлен кораблем. Удивлен вашим визитом. При подлете я поверил, что это Ксор, настолько он похож. Ты еще не видел начинку? Мы максимально точно воспроизвели конгломерат его полей. И что, с алгоритмом предназначений? Вы пока не разобрались. Но полевые испытания могут помочь разобраться. Командующий Дивон, принимайте испытательный образец. Фиксируйте все, что вам понравилось, и то, что требует доработки. Внешний слой излучает тепло в рамках от 1000 до 3000 градусов. Сама обшивка холодная. А вот чуть дальше температура растет, как на звездах. Атмосфера горячее, чем сама звезда. Основная броня — многомерная система молекулярной асимметрии. Далее просто оболочка из первочастиц. Проще говоря, выдержит прямое столкновение с таким же настоящим КСОРом. Сказать, что удивлен, ничего не сказать. Просто невероятный подарок. Можно спокойно летать в разведку. Спасибо, вот за это спасибо. Северов или тут стояли и улыбались, довольные произведенным эффектом диван это не все. Что еще?» для да таких кораблей два. Второй недалеко. Войдешь в виртуальную систему, адаптируешься к управляющей системе и увидишь. Это подарок командующему ютолу Теперь он будет настоящим космическим дьяволом. Грозой Ксоров. Корабль в автоматическом режиме. Сам запрограммируешь его на прыжок. «Благодарю вас за колоссальную работу. Мы не подведем». «Очень на это надеемся». Если подведете, мы перестанем существовать. Ну а теперь по старому обычаю, по бокалу шампанского за удачу, и можем лететь. Отдав дань традиции и проводив гостей, Дивон расположился в управляющем коконе, сразу оценив его возможности. Они превосходили имеющиеся в несколько раз, и так по всем системам. Обслуживание огромного комплекса аппаратуры осуществлялось разными группами роботов, Управлять этой громадиной можно как с управляющей системой, так и напрямую отключив ее. Впрочем, большого значения это не имело, разве что для автоматического режима. Каждый пилот действовал с машинной. Хотя на нее можно перебросить часть нагрузки по перераспределению энергетических потоков. В бою это очень важно. Ведь постоянно приходилось то маневрировать, то стрелять. И все нужно делать в сотые и тысячные доли секунды. Виртуальное пространство выше всяких похвал. Способности корабля во много раз выше обычного. Маневренность не укладывалась в сознании. Такая громадина могла лавировать, как катер. Невдалеке Дивон увидел второй корабль. Он превосходил размерами тот, который пилотировал сам. Так и должно быть. Флагман верховного командующего и должен быть самым большим и мощным. Не торопясь, задействовал дистанционное управление. Система запросила коды. Дивон ввел все последовательности и корабль ожил. Проведя операцию по активизации пространственно-временной установки и подготовив корабль к прыжку, занялся флотом. Пилотам доложить о готовности к старту по координатам базы флота. Посыпались доклады о готовности. Чувствовалось, что пилоты довольны новыми машинами. Еще раз все проверив, окинул взглядом мирную галактику и скомандовал «Старт» одновременно задействовав пространственно-временную установку на втором корабле. Огромная масса звездолетов мгновенно пропала из поля зрения, чтобы материализоваться недалеко от базы. Верховный командующий. Охранные системы базы подают активные сигналы тревоги. Из прыжка вышел наш флот и два Ксора, огромных, с планету. Но они подают правильные коды опознавания. Более того, один как корабль командующего диона, а второй как ваш флагман чушь какая-то, приготовиться к бою. Но тут ожила связь, и послышался голос Дивона, несколько взволнованного происходящим. Его корабль взяли в прицел охранные боевые станции, и флот готовился к бою. «Командующий, это я, Дивон, на новых кораблях. Это не отмените боевую тревогу». «С возвращением, Дивон». «Вижу, вернулся не с пустыми руками», — ответил Ютл, отменяя боевую тревогу. «Жду доклада». Дион подробно доложил о встрече, о чествовании, о наградах и о новых кораблях, которые превышают по своим боевым качествам старые корабли. И лично вам подарок от Северова или кто-то? Что за подарок? Награда, что ли? Ну, как посмотреть. Флагман космический дьявол. Второй огромный корабль ваш. Он в автоматическом режиме передаю коды. Корабли экспериментальные полностью повторяют конфигурацию полеексоров, скопированы с пленной особи которую отпустил Лос. «Спасибо, полезная вещь и очень вовремя. Что еще?» «Грузовые корабли с боеприпасами и несколько заводов по производству первочастиц». «Отлично, теперь повоюем. Как там идет объединение?» «Полным ходом. Как-то даже не очень замечаешь разницы, находясь на эри и Приме». «Ну и хорошо. Дивон, время не ждет. Начинаем виртуальный совет. Подключайся». «Работы много и новости от Ксоров тревожные». Можно узнать, какие? А вот послушай сам, что нам предлагает высший КСОР. Оллет, вы бились достойно и удивили меня. Но мы вас уничтожим, потому что эта вселенная наша. Я предлагаю вам уйти в другую вселенную, а эту оставить нам. Какими категориями он манипулирует? Вселенными. Согласен, если мы одну вселенную до конца не изучили, то они могут путешествовать в другие вселенные. Командующий, вы уже им ответили? Пока нет, куда торопиться. Надо совсем разобраться, перегруппироваться, подготовиться к битве, ну а уж потом вступать в дискуссию. Думаю, будет уместно спросить, где находятся двери в другие вселенные. Интересное предложение, Дивон, очень интересное. Я на флагман, освоюсь и займемся делами. А ты пока расскажи командующим, как там дела в тылу. Им интересно. Можно транслировать на весь флот. Это должно поднять боевой дух. Пилотам тоже разрешаю поделиться впечатлениями. Время есть. Сейчас у нас что-то вроде перемирия. Пока Ютал принимал новый флот и делился впечатлениями с Дзевоном, Северов или тут, отправив первую партию звездолетов на фронт, занялись постройкой новой, понимая, скоро потребуется много звездолетов и пилотов. Война обещает быть не быстрой, нужно готовиться к затяжному конфликту. Но при всех военных делах оба не забывали о Галактическом союзе. Первым эту тему после отправки флота поднял Северов. Летут, мы с тобой обсудили план дальнейших действий с Галактическим Союзом. Предлагаю приступить к осуществлению. Не возражаю. Тогда я полетел на столичную планету Союза налаживать отношения. Удачи, Константин, а я займусь текущими делами. На том мы разошлись. Северов решил действовать по старинной схеме. Набрал код и оставил сообщение на правительственном терминале. Галактическому совету цивилизаций в галактике изменилась ситуация. Учитывая, что вы жители этой галактики, вам необходимо знать реальное положение дел. Через два часа к вам прибудет член правительства Константин Северов. Подготовьте парковочное место на орбите и космодроме для спускаемого аппарата. Получилось сумбурно, но на взгляд Северова достаточно точно. Он, признаться, не знал, как вступить в контакт с теми, кого так долго вел. Он боялся упреков с их стороны».